Святой Александр Невский. От 1240 до 1263 года. Когда почти все русские княжества исчезли под жестокими ударами татар, когда все их князья, не исключая и неустрашимого Даниила Галицкого, зятем Стеслава Храброго, клялись перед троном Баты быть его верными подданными, когда счастье, слава и радость, казалось, совсем оставили города и селения наших предков, была еще область, где раздавались песни победы, был еще князь, никогда не преклонявший колен в шатре татарского хана. Это была Новгородская область, этот князь Александр Ярославич Невский. Все мои читатели знают и очень любят его. Это тот князь, который почитается ангелом-хранителем Петербурга. Наконец, это тот князь, светлое тело которого почивает в Александро-Невской лавре. Александр был сыном великого князя Ярослава II. Необыкновенно умный, храбрый, прекрасной душой и лицом, Александр еще в молодые годы стал наследником своего отца, в Новгороде. И с того времени его беспрестанные победы над чудью, финнами, литовцами и ливонскими рыцарями разносили его славу по всем странам. Ливонские рыцари в это время стали еще опаснее для русских. Их орден присоединился к другому, сильному немецкому ордену рыцарей, святой Марии Иерусалимской, которые завоевали почти всю Пруссию, И с такой же жестокостью, как ливонские рыцари, учили христианской вере тамошних жителей – Чуть и ливонцев. Я уже говорила вам, что эти бедные люди убегали в леса от своих учителей, которые в это время вместо прежних красных крестов нашили на свои белые плащи черные кресты, так как это было у немецких рыцарей Святой Марии. Но не так думал молодой князь Александр Ярославич и его храбрые новгородцы. Ни одним ливонским рыцарем, чуди и ливонцем было худо от него. Один раз он победил даже шведов и норвежцев. За эту победу его назвали Невским, и вам надо узнать о ней получше. К тому же ведь это случилось на берегах нашей родной прекрасной Невы. В 1240 году Шведскому королю вздумалось завоевать Ладогу и даже Новгород. Для этого он отправил на реку Неву множество судов со шведами и норвежцами под начальством своего зятя Биргера. Биргер, привыкший к победам, велел гордо сказать князю Новгородскому «Иди сражаться со мной, если смеешь. Я уж в земле твоей». Александр не испугался, не показал шведским послам досады, а спокойно отвечал им, что он готов к сражению. Тотчас велел он своему небольшому войску собраться. Сам же пошел в Софийскую церковь и там усердно молился Богу, прося его святой помощи. Усердная молитва имеет чудесную силу над душой христианина. Александр, который не мог в такое короткое время ожидать помощи от своего отца, не мог даже собрать все свое войско, вышел к своей верной дружине и весело сказал ей, «Нас немного, и враг силен, но Бог не в силе, а в правде. Идите с вашим князем». Надежда Александра на небесную помощь перешла и в сердца его воинов. Весело приблизились они к берегам Невы, где стояли шведы, дружно бросились на многочисленных врагов под личным начальством неустрашимого князя и одержали полную победу. В это время один из новгородцев по имени Миша утопил почти все суда шведов. У них осталось всего два суда, которые нагрузили телами главных начальников, и в темную ночь 15 июля отправили по Неве назад в Швецию. Всех же других зарыли в яму. Это славная победа, одержанная в то самое время, когда наши бедные предки терпели столько горя и унижения от злых татар, обрадовала их унылые сердца и дала храброму Александру название «Невского».